Глава 11. Я определённо неправильная женщина. Вместо того, чтобы наслаждаться выбором красивой одежды, я грустно рассматривала своё отражение в зеркале примерочной и раздумывала о привратностях судьбы. Интересно, почему кто-то в этой жизни буквально купается в мужском внимании и меняет мужей почти так же часто, как меховые манто? Моя бабуля, к примеру, А кому-то всякий раз не везёт. Хотя миссис Битброк тут могла бы со мной поспорить. По её мнению, я была счастливицей, потому что удостоилась её внимания и внимания всех троих её сыновей. Без высшего мамочкиного позволения молодые Битброки в принципе ничего не делали. Скривилась, будто съела незрелый лимон целиком. Ассоциации с кислым фруктом были объяснимы. На мне было ярко-жёлтое платье с пышной юбкой до середины колена и рукавами-фонариками. Пойдёт, решила я, расстегнула молнию на боку и стянула платье через голову. Беру, высунула правую руку с вывернутым наизнанку платьем из-за закрывающей меня шторки. Туфельки, сумочка, шляпка? угодливо спросила меня девушка-продавец. Несите, вздохнула я и сняла с вешалки следующее платье, кроваво-красное. Мачиха, вероятно, для того, чтобы задержать меня в магазине подольше и исключить всякую возможность новой встречи со мной мистера Эрнста, была невероятно щедра. Вивьен, так представилась девушка, которая в сегодняшней мой визит обслуживала исключительно меня, ещё в дверях сообщила мне, что я могу выбрать любое количество вещей на сумму. Тут она замялась и протянула мне клочок бумаги с шестизначной цифрой. Может быть, вы не так расслышали? С недоверием уточнила я. Мадам Элизабет повторила несколько раз, поматала головой Вивьен. И вот я стою в дорогом столичном магазине, смотрю на своё отражение в дорогом платье и думаю о том, что не в деньгах счастье, и даже не в их количестве. Интересно, как бы сложилась моя жизнь, если бы не тот случай с Гатским Харрисом. Наверняка я бы познакомилась с приятным молодым человеком и к концу обучения вполне возможно уже была бы замужем. Может быть, этим кем-то был бы Эндрю Он всего на несколько лет старше меня, и мы вполне могли бы пересечься на юридическом факультете. Он встречал бы меня после занятий, носил мои учебники и помогал с написанием диплома, мечтательно подумала я. А потом как-нибудь очень романтично сделал бы мне предложение. Правда, в столице совсем другие свободные нравы. Девушки тут зачастую встречаются и даже живут с мужчинами до брака, и никому и в голову не придёт их осуждать. Возьмём, например, блондинку Карину из кабаре. Та вообще пошла дальше и прыгнула в постель к женатому Сильверу. Как вам красный вариант? Нравится? Вивьен отвлекла меня от обличительных мыслей о танцовщице, заглядывая ко мне в примерочную. Категорически, зло ответила я и зашторила за ней шторку. Когда я принесу вам что-то сиреневое, к вашему оттенку кожи должен подойти лавандовый оттенок, прошептала девушка. Нет, выкрикнула я с таким отчаянием в голосе, что бедная Вивьен подпрыгнула от страха. Не надо лавандовый, попыталась я смягчить эффект. У меня с ним плохие ассоциации. Девушка медленно кивнула и прижала красное платье к груди, будто пыталась защититься им от неадекватной клиентки. Остановимся на красном, изобразила я самую приятную из всех своих улыбок. И туфельки к нему тоже нужны, хлопнула я глазами. Хорошо, мисс Немного нервно ответила Вивьен и направилась куда-то в сторону стойки с кассой. Я же, надев мятое платье, и вышла из примерочной. Прошла к небольшому журнальному столику с каталогами модной одежды и присела в мягкое кресло. Тут же ко мне подскочила ещё одна работница магазина и предложила выпить чашечку кофе или освежиться холодным соком. Я зевнула, с удовольствием согласилась на кофе и подумала, что надо бы извиниться за своё поведение перед Вивьен. Может быть, оплатить ей какой-нибудь шарфик? События последних двух дней дурно повлияли не только на моё возможное мрачное будущее. Мысли о Мелроузе и тюрьме по-прежнему не выходили у меня из головы, но я их от себя гнала, но и на мой характер. А характер у меня и до того был не сахар. Я и сама, будучи помощником нотариуса, вынуждена была ежедневно общаться с клиентами Джонса, и вечно сующая свой нос в мои дела миссис Бидброк. Была одуванчиком по сравнению с дочкой мэра, например. Кстати, а не Аннели есть та самая невеста по переписке мистера Саливана? Вот ведь повезло. Я представила Терезу и Дугласа на бракосочетании. Она мало того, что ростом на голову выше Саливана, так и еще и худак как полка от швабры. Все на диетах сидит, как будто хотя бы одна диета могла сделать женщину успешнее в любви. Интересно, а что бы смогло? Я сделала маленький глоток кофе, поставила блюдце с чашкой на стол и печально вздохнула, оглядела зал и заметила пластиковые головы манекенов, демонстрирующие модные в этом сезоне шляпки. Часть этих голов имела на себе пучки, и один платиновый, как волосы, не безызвестный Карина особенно привлек мое внимание. Свядома странным чувством, будто сейчас прямо в моей руке упадёт доселе никому не известное откровение, я подошла к манекену и погладила шёлк белых волос. Натуральные, рассеянно подумала я и посмотрела в своё отражение в уличной витрине. Интересно, мне пошло бы быть блондинкой? И красила ли волосы Карина? Может быть, Эндрю предпочитает светловолосых? Сняла с пластиковой головы парик и пристроила сверху своих кудряшек. Мм, да, блондинки из меня не получилось хотя бы потому, что собственные волосы ни в какую не хотели прятаться за заёмными, и два цвета тёмный и светлый вместе делали меня похожей на бурундука. Смотрит прямо сюда. Вдруг услышала я громкий шёпот своего консультанта. Девушка уже вернулась со склада и держала в руках несколько коробок с обувью. Полагаю, моей Пока я кревлялась у окна, она остановилась рядом с коллегой перекинуться парой слов, и теперь они тихонечко сплетничали, судя по горящим глазам и эмоциональным возгласам о мужчине. Ты его знаешь? спросила мой консультант у подружки. Первый раз вижу. Может быть, он ждёт кого-то из наших клиенток? Думаешь? с кислой Вивьен. В соседний зал пару минут назад пришла мисс Андерсон. Наверное, это с ней. Ты же знаешь, эти танцовщицы такие ветреные. Ну да, презрительно скривилась моя консультант. Я только что слышала, как она приказала оформить новое платье на счет мистера Салливана. И совсем не удивлюсь, если при этом Карина уйдет в этом платье с другим. Услышав имя более удачливой соперницы и знакомую фамилию, я очнулась и вернула волосы манекену. Подумать только, до чего я докатилась. В серьез думать о том, чтобы сменить цвет волос ради мужчины? Похоже, я совершенно сбрендила. Интересно, тот ли это мистер Саливанс, к которому мне довелось ехать в одном купе из Рамбуи? Наверное, однофамилец. Невеста Дугласа, дочь нашего мэра, а не танцовщица. Снова посмотрела на улицу. Зря я не вернулась в примерочную, увлечённая мыслями о блондинистой сопернице. Я не заметила кафе напротив и его посетители только что могли видеть странную девицу в мятом платье и с невообразимой прической. Танцовщица кабаре, с заметной женской ревностью процедила Вивиан. Как это пошло? Бросила девушка коллеги и пошла в мою сторону отдать коробки. Я была полностью согласна с консультантом относительно пошлой Кариной, потому что, судя по уточнению места работы Ми Сандерсон. Речь шла именно о той самой девушке, которая в любовной игре лишила мистера Эндрю Сильвера уса. По дороге ко мне Вивьен бросила кокетливый взгляд в окно, как раз в сторону одного из столиков уличного кафетерия. Любопытство, как известно, загубило не одну кошку, и я проследила за направлением её взгляда. Молодой привлекательный мужчина действительно внимательно смотрел в витрину, лишь изредка отвлекаясь на чтение газетных новостей. И мужчина этим был никто иной, как мистер Эндрю Сильвер. Что, пёрт черти побрали? Я презрительно фыркнула в стекло и прошла обратно к креслу. Подумаешь, пусть ждёт свою Карину. Она вон ему деньги экономит за чужой счёт одевается. Какая удобная у адвоката любовницы подумать только. Ваши туфли, мисс, догнала меня Вивьен, к которой пришлось пересечь зал в обратном направлении, чтобы меня догнать. Спасибо. Взяла я коробки и принялась с особой тщательностью изучать их содержимое. Туфли были хороши, кроваво-красные, как недавнее платье, на длинном тонком каблуке, который я бы с большим удовольствием вандила в Мистра Сильвера. Покосилась в окно. Мужчина никуда не ушёл и по-прежнему периодически посматривал в пустую витрину на то место, где недавно стояла я. "Вивьенна, а куда выходят окна второго зала?" между прочим спросила я консультанта. Во двор, мисс, с готовностью ответила Вивьен. Понятно, улыбнулась я девушке и взяла атласные туфли за узкие каблуки. Мало того, что Эндрю пришел с любовницей, так он еще и за моей примеркой решил понаблюдать. Ни на шутку расстерялась я. И нет бы мне вернуться за шерму, надеть новое приличное платье и вызвать такси, чтобы благополучно вернуться к бабушке и не опоздать на концерт Сержо, но вместо этого я мотнула головой и сказала. Я хочу ещё раз примерить то красное платье. Конечно, одарила меня Вивьен профессиональной улыбкой. От нервного, но что ещё хуже, какого-то сладкого предвкушения, я излишне резко дёрнула свой помятый наряд за молнию и немного порвала по шву. Сдёрнула его через голову и швырнула на пол. Такая мелочь не могла спугнуть мой решительный настрой. Я надела шёлковое платье А была вызывающие дерзкие туфли, взбила кудряшки, прикусила губу, потому что никакой помады по другой не было, и вышла из примерочной, даже не взглянув на своё отражение, чтобы не передумать. Быстрой, но из-за непривычно высоких каблуков немного развязной походкой, я прошла небольшой зал насквозь и остановилась у стекла прямо напротив столика Эндрю. Улыбнулась призывной улыбкой рыжеволосой женщины и роскошно, как мне в тот момент виделось, изогнулась. От такой красоты Эндрю уронил газету на чашку кофе и уставился на меня во все глаза. Причём чего в его взгляде было больше удивления или восхищения понять было невозможно ввиду недостаточно близкого расстояния. Но думать, что адвокат очарован, было намного приятнее. Мужчина отбросил газету, мир исчез, и среди множества туристов и горожан я не видела ничего, кроме Эндрю. Он слегка прищурился, И улыбнулся той ласковой улыбкой, от которой ещё с нашей первой встречи у меня сладко замирало сердце и подкашивались ноги. Я прерывисто вздохнула и замерла в томительном ожидании чего-то волшебного. Да, это именно то, что мне нужно, невежливо вернул меня в магазин копризный женский голос. Девушка, пройдитесь ещё раз, я хочу посмотреть, как оно смотрится при ходьбе. Вчера вечером я познакомилась с одним перспективным мужчиной, продолжила нагло девица разговор с консультантом. Он красив, богат, работает адвокатом, а главное молод. Уж в этом платье он никуда от меня не денется, весело рассмеялась она. При упоминании рода деятельности нового знакомца неизвестной клиентки, я резко повернулась посмотреть, кто же это спутал меня с манекенщицей. "Дуглас, что ты -то не торопится делать мне предложение? Так зачем терять на него своё время?" закончила фразу вчерашняя блондинка-танцовщица кабаре со звучаным именем Карина. А я в очередной раз убедилась в вероломстве мужчин. Саливан даже не удосужился сообщить любовнице, что женится на другой. "Ты?" удивилась девушка. "Что ты тут делаешь?" "Мисс Браун пришла на примерку", ответила за меня Вивьен. "Да?" сощурилась Карина. "А ты ушла удивица. Ещё не успела войти в нашу труппу, а уже где-то нашла себе богача. Впрочем, ты действительно не так глупа, как кажешься". Хватило же тебе ума воспользоваться моим советом и не прийти на прослушивание, самодовольно закончила она. Мне же после этих слов из природной вредности захотелось стать примой розовой мельницы. Можно подумать, я испугаюсь какой-то хамки. Боже, это он, воскликнула блондинка и прижала руки к щекам. Мой будущий адвокат. Мы все, и клиентки, и консультанты, посмотрели в ту сторону, куда показала Карина. И показала она на мистера Сильвера, который с некоторым недоумением смотрел на перепачканную в сливках от пирожного газету. Быстро, несите мне точно такое же платье, топнула ногой блондинка. Простите, мисс Сандерсон, но это платье у нас в единственном экземпляре и его уже купила мисс Браун. Извинилась мой консультант. В наше оправдание могу сказать, что это платье из эксклюзивной вечерней коллекции мадам Берн. И его цена? превышает установленный мистером Саливановым лимит ваших покупок в несколько раз. Не сумела она скрыть торжества в голосе. Я не слышала, что ответила красная от злости Карина, не заметила её громкого ухода из моего примерочного зала, всё внутри меня пело от счастья. Блондинка не была любовницей Эндрю. И даже то, что никто при этом не отменял наличия у Сильвы роженых детей, в этот момент не играло для меня никакой роли. Может быть, он вообще вдовец? Она счастливо улыбнулась и попросила Вивьен выслать покупки на адрес бабулиного салона. Посмотрела на себя в зеркало и решила, что красное платье непременно нужно выгулять как можно скорее. Конечно, для бабулиной свадьбы оно выглядит слишком вызывающе, а вот для концерта Сержа в доме престарелых прекрасно подойдёт. "Я хочу уйти в нём", заявила я почти так же довольному, как я сама консультанту. Ещё бы. Во время примерки я не столько выбирала наряды, сколько размышляла, а потому ни одна вещь из предложенных мне Вивьен не была отбракована. Девушку ждёт большая премия, а Элиза быть ещё более огромный счёт. Конечно, кивнула консультант. Что-нибудь ещё? Заказать вам такси? Угодливо спросила она, и тут я посмотрела на часы рядышком с кассой. Пикник и примерка заняли почти весь день. Концерт Сержа должен был начаться через час, но до этого важнейшего в карьере Горельский события, мне следовало найти работающий цветочный магазин и связаться с Люси, уточнить адрес нужного мне дома престарелых. Вивьен с радостью предоставила мне телефонный аппарат, значительно меньший по размеру, чем в Рамбуи, и намного более удобный. Когда же и до нашего городка дойдёт прогресс, подумала я и попросила девушку на коммутаторе соединить меня с салоном мадам Люсинды. Привет, детка. Неужели твой отец сам догадался отвезти тебя в приличный магазин? Удивилась бабуля моему звонку из салона. Не поверишь, это была Элизабет. Хмыкнула я и выглянула в окно, высматривая Эндрю. Теперь точно можно ждать снега в июле. И зная твою мачеху, уверена, что этот погодный катаклизм случится в день моей свадьбы. Но ты не опоздаешь на концерт. Тихая гавань, элитный пансион, вход туда осуществляется строго по спискам. Я предупредила охрану, что ты будешь, но советую тебе поторопиться. Я звоню уточнить адрес, грустно объяснилась я. Эндрю уже ушёл, и только брошенная газета под да пустой чашкой напоминали о его недавнем присутствии. Я записала адрес Тихайгаванина на визитке магазина, заверила бабулю, что имею достаточно средств для того, чтобы нанять такси и добраться до дома престарелых без приключений, и обещала, что непременно дождусь Люси и её жениха после концерта. Фредди обещался проводить любимую в тихую гавань, как только она освободится. Бабушка рассчитывала прослушать хотя бы несколько песен в исполнении Сержа. Я печально посмотрела на атласные мыски новых туфель и поняла, что решение пойти в дом престарелых в красном было преждевременным. Вздохнула и открыла рот, чтобы попросить Вивьен не упаковывать желтый вариант, но не успела. Входная дверь открылась, и в светлый зал салона стремительно вошёл новый клиент. Добрый вечер, хором поздоровались работницы салона мадам Берн и приняли как можно более привлекательные позы. Я вскинула глаза на мужчину, надеясь узнать в ошеломленном Эндрю, но реальность оказалась ещё более непредсказуемой. "Моя леди", ахнул блондинестый племянный графини, "вы прекрасны". Мистер Коллин, не поверила своим глазам, что вы здесь делаете? Вы разве не собирались его пиру вместе с Ребеккой? Коллеги Вивьен, удостоверившись, что Бландин пришёл не за покупками и даже не за тем, чтобы покакетничить с кем-нибудь из симпатичных продавщиц, разошлись по своим делам. Только мой консультант задержалась у прилавка, дать указания курьеру и выпроводить наконец меня из магазина. Ваша сестра перегрелась на солнце, и ей стало дурно. Печально поведал мне мистер Эрнст. Миссис Браун буквально выставила меня из вашего дома, и я вынужден был ей подчиниться. Эрс смеялся он приятным низким смехом. Вивьен подняла голову и стрельнула глазками в его сторону, и даже я поймала себя на мысли, что мистер Коллин может быть весьма привлекателен, если того пожелает. Только с чего бы это он вдруг стал таким галантным? И с каких-то пор я стала его леди. Но что вы делаете здесь? вежливо поинтересовалась я. И я всего лишь проезжал мимо Эванжелины. Вы ведь позволите называть вас так? улыбнулся мужчина и протянул мне ладонь. Бросила взгляд на пустующий столик в кафе напротив. В конце концов, почему женатому Сильверу можно кружить голову влюбчивым девицам вроде меня, а я свободная девушка не могу понравиться стоичному джентльмену? Поймала в витрине своё отражение, И решила, что такая яркая женщина определенно способна покорить многих. К примеру, не только не сильно нужно ворыбить кижиняха, но и всех мужчин дома пристарелых, куда я очень скоро опоздаю, если сейчас жени не позабочусь о такси. Я подала мужчине руку для вежливого поцелуя, но вдруг ставший удивительно учтивым колен нежно коснулся губами моего запястья. Красный вам очень к лицу, многозначительно сказал он, глядя мне прямо в глаза. Цвет страсти с намёком на нечто интимное добавил мистер Эрнст. Но вместо того, чтобы растаять от столь явного мужского интереса, я вдруг подумала о своём работодателе и стопке неразобранных дел на письменном столе. Как это ни странно, но мне нравилось работать помощником нотариуса. Сделки с недвижимостью и наследственные дела были увлекательнейшими романами для девушки, мечтающей о карьере юриста. Я была достаточно обеспеченной, чтобы не работать на Джонса. Но всё же недостаточно богатой, чтобы заинтересовать мистера Колинова в качестве будущей жены. Вы очень любезны, вежливо ответила я и освободила ладонь. Если он сделает мне ещё один неприличный намёк, то Ребекке будет нескимыть те воперу ещё пару недель. Кажется, именно столько сходятся нитки. Мисс Браун, по какому адресу заказывать автомобиль? уточнила у меня Вивьян. Я перевернула визитку, чтобы зачитать улицу и номер дома от Тихой Гавани, но меня перебила консультант Карины. Пунцовая девушка вылетела к нам из второго зала и, бросив пустой взгляд на нас, Свивьян и мистера Мклинна, схватила телефонную трубку. Алло, девушка, соедините меня с центральным отделением банка Эглита на Бридже, попросила она у коммутатора и, наконец, заметила шокированную коллегу. Мисс Андерсон требует изумрудное платье за пять тысяч франков. Объяснила она Вивьен. Сказала, что мистер Саливан непременно одобрит эту трату, но я не могу отдать ей эту вещь в кредит. Что если он всё же не заплатит? Хм, не сдержал смешок Колин. Эвангелина, я с радостью отвезу вас по нужному адресу. Я за рулём и совершенно свободен, а вам не придётся ждать такси. Я задумчиво посмотрела на блондина. Почему бы и нет? Сэкономлю на такси. А если мистер Эрнст вдруг вздумает плохо себя вести? взглянула она на новую красную сумочку, заботливо приготовленную для меня Вивьен. Тогда новая красная сумка встретится со светлой головой племянника графини. Благодарю, мило улыбнулась я мужчине, с радостью пользуясь вашим предложением. Как? оккнула консультант так громко, что мы все на неё оглянулись. Спасибо за информацию, всего вам доброго. попрощалась с банком девушкой и жалосливо посмотрела на коллегу. Что случилось? спросила у неё Вивьен. Но «Ну, долго мне ещё ждать? Вышла к нам недовольная Карина и заметив Колину, тут же сменила тон на значительно более любезный. Ах, у вас так жарко! Какетливо вздула она прядь у со лба. Мистер Эрнст не остался равнодушным к прелестям примы и осмотрел её с ног до головы. Простите, мистер Андерсон, ответила Карине консультант. Но, кажется, сегодня вы уйдёте без покупки. Счёт мистера Салиева заморожен в связи со смертью владельца. Набережная реки Алоны, гадальный салон мадам Люсинды, то же время. Мистер Мелроуз снежностью смотрел на любимую женщину. Люси попрощалась с внучкой и положила трубку телефонного аппарата. Заметила его внимательный взгляд и улыбнулась так, как умела это делать только она одна, искренне и светло. Ты уверен, что хочешь присутствовать на концерте? Это ведь тот самый Горельский, я правильно поняла? Правильно. Альфред взял Люси за руку и нежно поцеловал теплую ладонь. Милая. Неужели ты думаешь, что встреча с человеком из далёкого прошлого может расстроить меня? Я скорее обрадуюсь и пожму ему руку, как живому напоминанию о собственной молодости и несвойственной ей мудрости, тихо рассмеялся мужчина. Когда Люсиль рассказала ему о недавнем визите Марджери, он почти не удивился. Эвелина не думала ни о ком, кроме себя, так почему бы она должна была переживать о ребёнке? Но отдать родное дитя, не поставив в известность любовника, Мелроуз покачал головой. Не стоит ругать покойника, это уже ничего не изменит. Люси погладила его по щеке и подлила кофе в маленькую чашку. Мне не терпится познакомиться с твоей внучкой. А Горельский, насколько я помню, прекрасно пел, так почему бы мне не пойти на его концерт? А э, ведь тебе понравится. Обрадовалась любимая его настрою. Она чудесная девочка. Уверена, вы найдете общий язык. Жаль только мне никак не удается уговорить ее переехать в столицу. Все же работа помощником нотариуса в провинциальном городке не то будущее, которое бы я для нее хотела, вздохнула женщина. Ты что-то упускаешь. Возможно, Эви влюблена в кого-то, кто ни за что на свете не покинет Рамбуи. Отпил Майлр у Склаве. Привычка анализировать информацию давно стала частью его самого, а те сведения, что передала ему Люси о внучке... позволялись сделать вывод, что бабушка, вероятно, не знает чего-то важного о жизни своей любимицы. Разве что она вдруг решила принять ухаживания кого-то из братьев Beatbrook, сама себе неверя, сказала Люсиль. Мужчина посмотрел на часы. До прихода желающей раскинуть карты клиентки у мадам Люсин до оставалось несколько минут. Пока невеста будет занята, он успеет заскочить за цветами к концерту и обдумает, как помочь графине Винтер. Кто из его сотрудников мог бы заняться этим деликатным делом? Чтобы добиться от системы хоть какой-то информации, надо как минимум эту систему знать или обладать нужными связями. Впрочем, дамы, работающие в органах, контролирующих усыновления и приюты, могут счесть это небольшое расследование посегательством на их территорию, и тогда никакие связи не помогут асабистам избежать скандала. Здесь нужен кто-то, умеющий не просто анализировать, но и нравиться. И, пожалуй, у него есть человек, который обладает всеми этими характеристиками в полной мере. Да, он попросит Дэвида заняться поиском родственницы графини лично. Мистер Мелроуз пересекался с Мардж на балах и приемах, и старшая сестра бывшей возлюбленной неизменно была вежлива и приветлива. Вот только он не особенно на желал с ней говорить. С поиском племянницы Марджери решила действовать через его Люси. Это была обыкновенная манипуляция, и он не испытывал бы ни малейшего созрения совести, чтобы отказать Графине, но он не стал этого делать, потому что наслаждался новым для себя ощущением. Оказывается, это удивительно приятно, когда любимая женщина вьёт из тебя верёвки.